Глава 28 Я мысленно поаплодировал Юсупову. Кажется, уже в третий раз за время нашего не самого продолжительного знакомства. Представитель высшего сословия ⁇ это не просто титул, полученный при рождении, не стартовый капитал в начале жизненного пути и даже не положение в обществе. Особое происхождение подразумевает не только знание великосветского этикета и точных наук, или владение полудюжиной языков, включая мертвую латыни древнегреческий. Это еще и практика. Ежедневное оттачивание умения обращаться с тем, что обычно называют инструментами власти. Аристократ – это профессия, и Юсупов наверняка считался в ней одним из лучших. Интриги, заговоры, тайные союзы, которым нет места ни в одной из официальных бумаг, дипломатия – Среди всего этого старик уже где-то с полвека ощущал себя, как рыба в воде. Поэтому и смог раскусить меня. И увидел, нет, конечно, не древнего оборотней-чародея, скрытого в теле юнца, но все же куда больше, чем талантливого самородка с низуурядными амбициями. Для такого уже не имеют особой цены ни награды, ни чин по выслуге лет, ни деньги, которых и так достаточно. Однако ставку все еще можно повысить, выложив на стол драгоценность калибром покрупнее. «Как вы наверняка уже догадались», — продолжил Юсупов. «В нашей с вами беседе я представляю не только самого себя, но и нескольких, скажем так, весьма влиятельных господ, которых объединяет общий враг, общее горе, я взглядом указал на могилу, и подозреваю месть. Вижу вы из тех, кто предпочитает называть вещи своими именами», и говорить прямо», Юсупов мягко улыбнулся и склонил голову. «Позвольте же и мне быть с вами честным. Разумеется, мы не желаем оставить без ответа то, что сделали с нашими родными. Но в первую очередь нам всем следует руководствоваться интересами государства. Таков долг любого дворянина». Я стоял перед его сиятельством с каменным лицом, таким же неподвижным, как и могила вокруг а где-то глубоко внутри древний старец раздраженно морщился и отчаянно хотел сплюнуть от годливого ощущения. Юсупов наверняка сам искренне верил в то, что говорил, но за сотни лет службы отечеству у меня выработалась стойкая неприязнь к любым беседам о всеобщем благе. Слишком уж часто ими прикрывалась самая обычная жажда власти, наживы и грошовых преференций, ради которых титулованные болваны готовы были лить кровь в промышленных масштабах. Не свою, конечно же. Враг пока еще скрывается в тени, и все же он достаточно силен, чтобы угрожать не только нашим семьям, но, возможно, даже короне. И мы придем на помощь его величеству, не дожидаясь приказа. Юсупов чуть понизил голос и, оглядевшись по сторонам, закончил вы наверняка и сами уже знаете что нам следует сделать. полагаю вам уже не раз приходилось брать в свои руки то что оказалось не по зубам тайному сыску я осторожно подыграл его сиятельству. И вряд ли есть хоть какие-то причины не сделать это снова. Увы такова судьба владеющего мы служим стране и короне даже когда не носим форму или государственный чин юсупов склонил голову изображая смирение. «Его Величеству не придется просить нас о помощи, друг мой!» «Достойные слова достойного человека», — отозвался я. «Но могу ли я узнать, что именно вы, что мы собираемся делать?» «Сражаться, как на войне, если уж мы называем вещи так, как их следует называть!» Юсупов сжал кулаки. «И когда мы победим, а это непременно рано или поздно случится...» «Государь не забудет тех, кто хранил ему верность. Мы укрепим свое положение, а вы, друг мой, получите то, о чем сейчас не смеете даже мечтать. Земли, чин, соответствующий вашим способностям и амбициям, награду из рук его величества, положение при дворе и супругу, конечно же, если сами того пожелаете», — усмехнулся Юсупов. Девушку из древнего рода, которая посчитает за честь родить вам наследника. Того, кто унаследует вашу фамилию и титул. Здесь его сиятельство немного слукавил. Подарить мне титул не могли даже все его запредельно крутые и влиятельные друзья вместе взятые. Жаловать его, как и высшие степени орденов, мог только сам император. Впрочем, какая разница?» С помощью Юсупова я хоть завтра мог получить возможности и окружения, с которыми превращение потомственного дворянина из Псковской губернии в сиятельного графа или даже князя — исключительно вопрос времени. Заманчивая перспектива, — я сделал вид, что задумался. Настолько, что мне не так уж просто поверить. «Разве это имеет значение?» — усмехнулся Юсупов. «Я мог наобещать вам хоть с три короба, Или наоборот, в пятеро меньше. Какая разница, если вы все равно согласитесь? И ведь не поспоришь: Не то чтобы я собирался с разбегу нырнуть в котел столичных интриг, где, кроме этой истории с колдуном-убийцей, наверняка плескались и заговоры, и тайные дворцовые противостояния, и старые обиды, и родовые секреты сотни эток в полторы лет. Но выбор был невелик: или пытаться распутать этот клубок в одиночку? или воспользоваться помощью третьей силы. Живое воплощение, которое как раз стояло напротив, терпеливо ожидая, когда до самонадеянного юнца наконец дойдет, что он ненароком влез в песочницу для больших мальчиков, где опасность стоят даже самые безобидные с виду куличики, а лопатка запросто может прилететь в лоб с летальным исходом. «Вы согласитесь, Владимир Петрович», — размеренно повторил Юсупов, «потому что не хуже меня понимаете, что эту войну в одиночку не выиграть. Ни вам, ни мне, кому либо еще, будь он хоть трижды главой рода. Ведь сражаться придется чуть ли не с половиной высшего света Петербурга, с теми, до кого не дотянутся даже руки тайного сыска и вашего геловани. Не удивляйтесь, друг мой». Юсупов заметил, что я уже собрался было начать допытываться, откуда у него такие сведения. Мне, как полноправному члену Государственного совета, в силу положения и возложенной на меня его величеством ответственности, следует знать многое, даже то, что считается чуть ли не государственным секретом. Кто-то в Зимнем слишком много болтает, проворчал я. И в первую очередь почему-то хотелось подозревать Вольского. Старикашка явно без всякой меры гордился тем, что его посвятили в тайное расследования. И хоть и клялся держать язык за зубами, наверняка уже растрепал все на свете. «Прекрасно понимаю ваше возмущение, Владимир Петрович», улыбнулся Юсупов. «Однако и вы поймите меня. Ситуация, мягко говоря, непростая, и я просто обязан навести хоть какие-то справки. К тому же я уже давно знаю Виктора». Еще с тех пор, когда он был самонадеянным мальчишкой, едва получившим титулярного советника. «Почти таким же, как вы сейчас!» В голосе Юсупова на мгновение прорезалась теплота, но он тут же нахмурился и продолжил. «Я лично был знаком с покойным Давидом Ливановичем, и вся моя семья следила за взлетом карьеры его сына. Виктору не занимать упорство, он талантливый сыскарь, «Лучший в столице, если не во всей империи. Однако, думаете, это дело ему не по зубам? Мне вдруг почему-то отчаянно захотелось огрызнуться. Или считаете нас всех бестолковыми юнцами?» «Ни в коем случае», — Юсупов пропустил мой выпад мимо ушей. «Но вы, вы все, включая его преподобие Антона Сергеевича, еще слишком молоды для такой схватки. Не хватит ни авторитета, ни опыта». Не силы таланта, если придется пустить вход и его, вас попросту сожрут, и кровь друзей будет на ваших руках, Владимир Петрович. Если откажусь от вашего предложения, буркнул я, должен признать, Николай Борисович, убеждать вы умеете. Поверьте у меня в этом весьма богатый опыт. Юсупов шутливо отсулютовал, приложив два пальца к виску. К тому же я разбираюсь в людях. «Именно вам, Владимир Петрович, суждено сыграть ключевую роль в грядущих событиях, и вы нужны нам, точно так же, как и мы нужны. Кто вы?» — я сложил руки на груди. «Не пора ли сбросить маски? В конце концов, вы знаете обо мне чуть ли не все, а я между тем...» «О нет, Владимир Петрович, имен я вам, разумеется, не назову», — Юсупов покачал головой. «Во всяком случае, не раньше, чем мы...» Наверное, он хотел сказать что-то вроде «Мы заключим соглашение» или «Мы договоримся» или «В общем, неважно». Конец фразы я так и не услышал. Вокруг все так же царила тишина, которую нарушал разве что стрекот кузнечиков среди могил. Но в ушах вдруг загудело, будто прямо над нашими головами взлетал здоровенный авиалайнер. Чутье разошлось так, что его отчаянный вой... Прорывался даже физический мир, беспощадно заглушая все прочие звуки. Мне уже приходилось видеть прорывы, но не сам процесс их появления. Визуальная составляющая, надо сказать, подкачала. Прореха между мирами открывалась без шума или каких-нибудь ярких вспышек. Просто возникла примерно в полусотне шагов над металлическим надгробием и тут же принялась увеличиваться. В одну сторону, будто кто-то медленно тянул за невидимую собачку, расстегивая молнию. Зато выхлоп оказался просто термоядерный. Из прорыва хлистала энергии с самого начала, а когда он стал шириной с два человеческих роста, мне на мгновение даже захотелось прикрыть глаза рукой, будто это бы помогло. Талант тут же отозвался, заряжаясь до предела и дальше, а зверь внутри радостно зарычал. Конечно, он еще не почувствовал запаха, зато не хуже меня знал, кто появляется следом за дармовой магией. «Осторожнее, Николай Борисович, я шагнул вперед, поднимая браунинг. Держитесь за мной!» Упыри вывалились на кладбище целым отрядом, я насчитал около дюжины голов разом. И судя по растущим размерам и интенсивности, прорыв имел в запасе уж точно не меньше. Несколько тощих уродливых силуэтов тут же разбрелись в стороны, но трое успели заметить нас с Юсуповым и теперь с завываниями шаркали среди могил, явно нацеливаясь поужинать. Я свалил их, влепив каждому по пуле в голову, но на стрельбу тут же обернулись остальные. И на этом наши проблемы и не думали заканчиваться. Помимо изрядного упыриного подкрепления, другой мир явно собирался порадовать Петербург гостем посолиднее. Тот пока еще не мог пролезть сюда. Для такой туши прорыв явно был мелковат. Но я уже мог разглядеть среди полупрозрачной ряби силуэт. Угловатый, безобразный и гигантский. Намного больше и лешего, и даже жабы. Раза к в четыре. «Да твою ж!» — пробормотал я, сбрасывая на землю опустевший магазин. «Что там за образина?» «Прошу, отойдите в сторонку, Владимир Петрович!» Юсупов положил мне руку на плечо и легонько толкнул в бок. «Этот зверь, вам полагаю, не по зубам».